Глава двенадцатая. Порой страх губительнее боли. Кислотные пары разъедали кожу, слизистую глаз и носа, причиняли ужасные страдания. Радовало лишь одно. Юрий всю свою жизнь провел в сражениях, балансировал между жизнью и смертью. Поэтому он не поддался панике, не стал пытаться выбежать из кислотного облака. Попытайся он это сделать, потеряв зрение, неминуемо угодил бы в трясину. Я же закрыл слезящиеся глаза и сосредоточился на слухе. Эхолокация отрисовала карту, а вместе с ней и раздувшегося многотонного покойника, внутри которого пульсировало весьма живое сердце. Довольно простая задачка, не правда ли? Призвал оторву и сходу пальнул в сердце этой образины. Мощный выплеск энергии устремился к жердяю и... растаял без следа. Пасть болотного жителя скривилась в издевательской усмешке и забулькала. «Космор!» В этот момент я ощутил слабость в теле «Черт!» Оторва по своему обыкновению лишила меня кисти. «Нужно дать по шее Семеновичу!» Пусть придумает способ, как избежать новых ампутаций. Жердей принюхался и утробно заревел. «Мясо!» «Это я-то мясо? Ну давай, иди сюда! Ох ты ж, мать моя женщина!» Массивное тело покойника поднялось над землей, оставляя за собой шлейф из сгнившей растительности. а после, словно неудержимая волна, ринулась в мою сторону. Конечно же, я успел среагировать и отпрыгнул в сторону. Вот только этого оказалось недостаточно, чтобы избежать удара. Огромная туша обрушилась на меня сверху. Все, что я успел, так это выставить перед собой кинжал. Толстяк смел меня, словно я был сделан из картона и впечатал в торф. По телу прокатилась новая волна боли. Она была ярче и сто крат мощнее предыдущей. Но больно было не только мне. Кислота, разъедающая мое тело, сталкивалась с токсином, текущим в моей крови. Смешиваясь, они образовывали новые соединения, которые сжигали и меня, и раздувшегося покойника. Я потянулся к мане, использовал магию льда, огня, молнии воздуха и даже земли. Но все было тщетно. Магия огня гасла от соприкосновения с телом, покрытым слизью. Холод не работал так же, как и электричество. Магия воздуха не могла сформироваться, не имея пространства для создания ветряного серпа. Только каменные шипы кое-как прошивали тело твари. Но до сердца добраться не могли. Тем не менее, это причиняло неимоверные страдания раздувшемуся созданию. Жердяй попытался отползти назад, избегая боли, но было поздновато. Несмотря на то, что меня придавила эта огромная желеобразная фигура, я кое-как мог орудовать кинжалом. Сделав надрез в брюхе твари, я искупался в его зловонной крови. Забавно, но это нейтрализовало кислоту, пожиравшую меня. В следующее мгновение я изловчился и забрался в брюхо покойника. да Это было отвратительно. А воняло внутри так, что и словами не передать. Омерзительная скользкая требуха со всех сторон. Если описать это одним словом, то я выбрал бы «фул». Но чего только не сделаешь ради выживания. Внутри меня швыряло из стороны в сторону, как в переполненном автобусе на поворотах. Хлюпающие звуки били по ушам, заглушая звуки биения сердца. А когда ты не знаешь, куда бить, то что нужно делать? Верно, лупить куда попало. Задыхаясь от зловония, я стал наносить режущие и колющие удары, не пытаясь обнаружить сердце. Попал в кишечник? Отлично. Рассек легкие? Еще лучше. Снаружи послышался приглушенный рев. Он лишь подстегнул меня наносить удары ожесточённее, быстрее и сильнее. В итоге я колол, резал, рвал кинжалом плоть до тех пор, пока воздух в лёгких не закончился. Перед глазами поплыло, в ушах загудело. Я сделал пару выпадов и почувствовал, как сознание отключается. Но вместе с этим я услышал едва различимый стук сердца. Рука молниеносно устремилась в сторону звука. Кинжал вонзился в огромное сердце, а после я потянул лезвие вниз, рассекая плоть. Пульсирующая струя крови ударила в руку, а вместе с этим омыло мое лицо. «Победа! о Да что ж такое-то!» Подохнув, раздувшийся покойник рухнул на землю и расплескался по ней, придавив меня своей спиной и плотью, или как назвать эту костлявую требуху, навалившуюся мне на спину? Рыча, я попробовал встать на ноги, но сделать этого не смог. Слишком тяжелая ноша, слишком много сил я отдал. Попытался призвать Галима в надежде, что он вытащит меня отсюда, но и на это сил не хватило. Не так я хотел умереть. Если честно, то и вовсе умирать не планировал в ближайшие лет восемьдесят. Хотя стоп, чего это я... Я же могу переместить тушу этой абразины в пространственный... Сделать я ничего не успел. Сверху забрежжил яркий свет. Меня схватили под локти мощные руки и рывком вытащили наружу. «Живой?» — спросил Юрий. Выглядел он жутковато. Лицо, изъеденное кислотой, медленно заживало. А вот пальцы на руках были сожжены до самых костей. Удивительно, что он такими руками смог держать меч, рассечь плоть твари и вытащить меня. Впрочем, кроме удивления, было и смущение. Юрий был совершенно голый. Да и я тоже. Проклятый Шульман был прав. Придется снова покупать одежду». «Ага!» — прохрипел я и закашлялся, выплёвывая зелёную слизь. По всей видимости, Ут не нашла более подходящего времени, чтобы сказать. «Обнаружен образец ДНК. Желайте ознакомиться». «Единственное, чего я сейчас желаю, так это принять ванну и купить новую одежду». Живот оглушительно заурчал, напоминая, что за регенерацию нужно платить. «Выходит, и поесть». тоже не помешает. «Ты как?» — тихо спросил я, глядя на расплывшуюся тушу мертвеца. «Я в печали», — улыбнулся Юрий и показал мне рукоять меча. «Фамильный меч испорчен». Так и было. Лезвие меча разъела кислотная слизь, оставив лишь рукоять, которая в скором времени тоже истлеет. «Не грусти». «Эта железяка спасла главу рода!» — подбодрил я брата, решив вскрыть что справился бы и без его помощи. «Знаешь, а мне понравилась доминанта регенерации!» — радостно заявил Юрий. «Без нее я бы подох в мучениях. А так посмотри на меня. Жив, здоров и...» «И размахиваешь своей колбасой!» — усмехнулся я, вогнав брата в краску. «Прикройся чем-нибудь, а я пока поищу кристалл». «Да и тебе бы не помешало переодеться», — хмыкнул Юрий, а через секунду материализовал из воздуха два комплекта новенькой гвардейской формы. Правда, принадлежала она роду титовых, но лучше так, чем сверкать голой задницей на болотах. Жаль, только обуви не было. Брать тряпки я не спешил. Сперва зарылся с головой в потроха чудовища, с трудом отыскал жемчужину четвертого ранга и кристалл. Извозился в зеленой слизи с ног до головы. Но радует, что эта слизь не растворяла плоть подобно кислоте. Просто сильно воняло и не более того. Помимо кристалла и слезы мироздания, я нашел пару десятков истончившихся черепов. Судя по всему, желудочный сок твари медленно и весьма успешно растворял кости. И тут снова Ут подала голос. «Обнаружен образец ДНК. Желайте ознакомиться». Услышав ее, я устало вздохнул, натягивая предложенную братом одежду. не мой размерчик однозначно, но если закатать рукава и штанины, а пояс затянуть потуже, то вроде и ничего. Вполне сносно. «Да, давай ознакомимся», — отдал я мысленную команду Ут. Образец содержит следующие доминанты. Едкий пот. Эм, то есть Юрий, использовав магию огня, испарил пот этой абразины? Теперь понятно, почему так знатно воняло. Бездонное брюхо. Спасибо. У меня уже есть такое, благодаря химерической регенерации и ускоренному метаболизму. Кислотная отрыжка. Я бы сказал, кислотная рвота, но общего смысла это не изменит. Помимо этих доминант были еще две. Уже знакомая мне всеядность и вечный голод. Этот жердяй стал образцом бесполезности доминант, полученных сильнейшей твари, живущей в разломе. Нет, я серьезно. За все время я еще ни разу не встречал настолько бесполезного списка доминант. хотя Мысленно отдал приказ Ут приступить к поглощению, и через минуту я стал гордым обладателем вечного голода. Разумеется, я предварительно попросил Ут переместить полученную доминанту в свободную ячейку кладовщика. Туда я буду складывать особые гостинцы для друзей из высшего света, с которыми познакомлюсь в ближайшее время. «Смотри», — прошептал Юрий, указывая вдаль. А там и правда было на что посмотреть. Из болотной пучины вынырнула массивная тварь, похожая на змею или червя, издалека не разобрать. Запрокинув голову назад, она истошно завопила, да так, что по болотной жиже пошли волны. Размерами это создание высоту достигало около десяти метров, и это только та часть тела, которую мы видели. Одним словом, картина была жутковатой. «Бежим!» — крикнул я, схватив кристалл под мышку и одновременно с этим призвал Мима. Малыш в форме воробья выглядел странновато. И Кал сидел мне на плече и раскачивался так, будто собирался в любую секунду рухнуть на землю без сознания. «Ищи выход!» — приказал я, прыгая по болотным кочкам, словно кенгуру. Кивнув, Мима неуверенно взмахнул крыльями и полетел искать злополучную желтую дымку. Тварь, вынырнувшая из болота, извиваясь, устремилась к торфяному пятачку, на котором лежала туша болотника. Я принципиально не стал забрасывать жирного покойника в пространственный карман, так как тушу разворотили так, что за нее Шульман заплатит сущие гроши. «Быстрее!» — послышался за спиной голос Юрия, и я на мгновение обернулся. Существо за жалкие секунды смогло добраться до туши болотника. после чего тварь запрокинула голову и снова истошно заорала. Только вместе с криком на этот раз из ее глотки вырвался рой насекомых. Рой распался на десяток ветвей и рванул в разные стороны, создавая громкий стрекот. Очевидно, насекомые должны отыскать убийц толстяка. Жаль, что маны практически не осталось. Я бы с радостью заполучил доминанты этой громадины. Но сейчас все, что мы можем, так это бежать. Нам повезло. Насекомые весьма быстро обнаружили след и стали стремительно нагонять нас. Мы преодолевали 10 метров. Насекомые за это же время преодолевали 20. Нас неминуемо нагонят. Прыгая с кочки на кочку, я обернулся, чтобы поглазеть на так сильно жужжащий рой. «Лучше бы я не оборачивался». жуки размером с кошку с острыми жевалами хитиновыми панцирями и серповидными лапками были созданы чтобы убивать и мне очень не нравилось то что юрий отстал от меня на пять метров и это несмотря на то что я тащил разломный кристалл а он бежал налегке юра шевелись твою мать заорал я едва не поставив ногу мимо болотной кочки пальцы босой ступни нырнули в бурлящую жижу а пятка и смогла зацепиться за устойчивую поверхность. Оттолкнувшись, я побежал дальше и через полминуты вылетел прямиком на перепуганных разведчиков. Они смотрели в сторону гигантского червя, предвкушая скорую гибель, но у меня на них были совсем другие планы. Не сбавляя темпа, я пробежал мимо разведчиков, походя забросив их в межпространственный карман. Обернулся на бегу и туда же отправил Юрия, который сократил разрыв между нами всего до пары метров. Теперь же я несся по болоту в сопровождении насекомых, которым осталось преодолеть жалких десять метров, после чего начнется трапеза. Столь желанная для них и столь же болезненная для меня. «Ну что там?» — прокричал я, переключаясь на зрение мимо. Мимик парил над болотом, извергающим зеленые испарения. А в центре этих испарений красовалась желтоватое марево Ну, просто замечательно. Вокруг разлома не было ни единой кочки, а значит, что любой, кто смог зачистить разлом, обязан каким-то неведомым образом проплыть сотню метров по болотной жиже и не утонуть при этом. Впрочем, для меня это не проблема. Я направил Мимика прямиком в желтое марева. Следом переместил кристалл в хранилище, из-за чего само мироздание содрогнулось. Разлом начал схлопываться. Болото пошло волнами. Гигантская тварь заревела, рванув в мою сторону с такой скоростью, что мне даже стало смешно от того, что я боялся роя насекомых. Да эти черепахи просто не успеют меня догнать, так как... Огромный червь разинул пасть, усыпанную по кругу зубами, похожими на пилы. Еще мгновение, и я, использовав пространственный обмен, я очутился прямиком над желтым маревом и на всех парах рухнул в него. Разумеется, я не дал этой твари сожрать мимо. Сразу после обмена я отозвал мимика и вывалился в заснеженный белебей Желтая дымка разлома схлопнулась, разбросав во все стороны снежную пыль, а я улыбнулся. выпустив из хранилища Юрия и разведчиков. Бойцы не сразу поняли, что стряслось. Пару секунд озирались по сторонам, а после, схватившись за рации, начали запрашивать эвакуацию. Лицо сержанта Анисимова побелело, как снег. Он равнодушно взирал на мир, который должен был защищать до последнего вздоха. Целитель пытался вернуть Анисимова с того света. Он кричал. Применял магию, вливая всю доступную манну. Делал непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. Но всё было тщетно. Сержант отправился к праотцам. Тяжело вздохнув, я призвал из хранилища телефон и набрал номер Титова. «Дмитрий Антонович, разлом в Белебее закрыт», — сказал я бесцветным голосом. «Это просто замечательно!» «Надеюсь, вы не ранены?» — воскликнул барон, наполнив голос искренней заботой. «Я не ранен. Звоню, чтобы попросить вас об одолжении». «Да, конечно, что угодно!» — с готовностью выпалил Титов. «Тогда больше не отправляйтесь с нами в разлом ваших бойцов. У нас три покойника. Один из них — сержант Анисимов. Ребята умерли ни за что, помочь не смогли, а лишь стали обузой». В этот момент на меня с обидой уставились разведчики. Пришлось пояснить свою позицию. Их дело — сражаться против людей и разведывать местность, а не шляться по разломам. «А, вот как!» С печалью в голосе проговорил Дмитрий Антонович и замолчал. Спустя пару секунд он продолжил. «Распоряжусь, чтобы их семьи взяли на попечение. А насчет помощи я вас понял». Больше лезть не буду. Надеюсь, я вас не обидел. Просто не хочу, чтобы ваши люди гибли попусту. Михаил Константинович, какие могут быть обиды? Напротив, я благодарен вам за подобную заботу. Вот и славно. Тогда мы выдвигаемся в сторону стерли -тамака. Принято. Сейчас вышлю вертолёт за вами. До связи. Сказал Титов и положил трубку. Не успел я спрятать телефон в карман, как ко мне подошел потрепанный разведчик и отдал честь. «Михаил Константинович, благодарю вас за то, что спасли нас. Вы могли не рисковать и выбраться из разлома самостоятельно, но вы...» «На момент зачистки разлома вы стали моими людьми. Вот я и постарался, чтобы как можно больше бойцов выжило. Жаль, что уцелели не все», — ответил я, пожав руку разведчику. Спустя полчаса прилетел Мирон. Открыв дверь кабины, он засмеялся, выпуская на улицу клубы дыма, так как внутри вертолета было дико накурено «Ваше благородие! Я думал, вы в разлом идете монстров убивать, а не шмотками затариваться. ха ха, -ха. А обувка там что, не продавалась?» Услышав это, я невольно хохотнул. «Вот же черт крылатый! Знает толк в шутках!» Даже гвардейцы на секунду повеселели. Но, посмотрев на трупы товарищей, тут же снова погрузились в мрачные думы. «Решил экономить. У нас-то с тобой размер ноги одинаковый. Вот подумал, что ты с радостью поделишься своей обувкой». Улыбаясь, сказал я, направляясь к вертолету. Хе -хе, да забирайте! Мне не жалко. Главное, сознание не потеряйте от аромата». «Я-то ботинки ношу, практически не снимая!» — весело сказал Мирон. Мы с Юрием запрыгнули в вертолет, закрыли двери и приготовились к полету. «Куда дальше? Стерель-Тамак сначала за обувью?» — насмешливо спросил Мирон. «За обувью. Босиком бегать по снегу — то еще удовольствие», — ответил я, непроизвольно сжав окоченевшие пальцы ног. — Ага, понял. Тогда летим в Давликаново, а оттуда в Стерлитамак. — Держитесь крепче, господа! — кивнул Мирон и стал клацать тумблеры на приборной панели. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. — Нужно хоть немного поспать перед новым сражением.